Мы с тобой бандитов ищем на таких хороших улицах. Одни названия чего стоит Как ты думаешь, что формирует у нас бандитов? Не знаю. А ты подумай. Я думал. Водка, лёня Пить не умеешь? Глотай кефир. Ненавижу пьяница. Это вы. Про меня спросил Ленька. Отчасти улыбнулся Сачков. Но ты еще начинающий алкаш. У меня начало оказалось концом как на торжественно-траурном заседании излагаешь, — снова улыбнулся садчиков. — Ты проще говори, это сближает. Мы же с тобой уславились. Проще излагай. — Так я же просто и говорю. В жизни больше водки не выпью. — О, за рока вслух не давай, не надо. Ты про себя больше старайся. — Вслух все легко. У нас одного товарища в управлении прорабатывали нас собрании. За дело правильно прорабатывали. Он потом вышел на трибуну, и айда себя, по-моему, обливать. Я говорю, такой и сякой, я и негодяй, я и слепец, а потом фить, все, говорит, осознал, все, понял, и вас, говорит, благодарю. Даже представь себе, хлопать ему начали, а, по-моему, он подонок. Испом он вышел на трибуну и минуты две просто-напросто помолчал и в глаза людям посмотрел, куда как правдивее это все было бы, честное слово. Садчиков легонько подтолкнул Леньку в бок и показал ему глазами на парни шедшего им навстречу.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 — Красиво, — говорю, — в витрину отделали, — ответил Садчиков, пошел дальше. Оперативник, который был рядом с Костенко, заметил знак садчиков быстро перебежал улицу и двинулся вследом за парнем в зеркальных очках и с маленьким шрамом на лбу. Росляков вернулся в управление к девяти часам. Он объездил десять спортивных обществ отобрал фотографии всех высоких тренеров от двадцати пяти до тридцати пяти, в которых когда-либо была кожаная куртка с молнии и с потертыми манжетами на рукавах. Почему именно эта деталь, обтрепанные манжеты, о которой ему рассказал рыжий геолог Гипатов уже в передней, провожая, врезала с Ростякова в голову и никак не давала покоя? Ему казалось, что именно по этой детали он должен выйти на второго преступника.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 Это качество не столько врождённое, сколько благоприобретённое. В нашей работе необходимое, а мы от него как чёрт отладно. Ростляков спустился к дежурному и спросил. — От нет ничего? — дежурный ответил. — Полчает. — Может быть, мне туда подключиться? — сказал Ростляков. — Пожалуй, лучше вам быть здесь. — Пожалуй, — согласился Ростляков. — Я пойду перекушу на полчасика. Ладно, валяйте.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 а настоящий преступник никогда не будет помогать искать вам своего сообщника. Милый ты мой, ты не представляешь себе, как ты неправ. И попросил я тебя помочь просто потому, что, думаю, тебе неплохо, понимаешь, и потом стихи у тебя хорошие, больше ничего не написал, нет. Садчик его показал глазами на парня, который шел за бинтовым лбом, Ленька отрицательно покачал головой.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 Холодно думать, уж больно все страны и выйдет. — Нет, сердце нои на заводе и дома одинаковые Разное, — возразил садчиков. — Завод он только называется так холодно. Ведь то люди. Завод, я условно говорю. Иди, дома строй, коров, да и письма разноси, трубы чисти. Надо, что ты людям только про себя одного говорил, но и про них тоже. Ты смотри, кто себе память оставил. Достоевский. Пушкин, Лермонтов, а как их жизнь ломала! Вот то-то и оно! Импульсия — великая штука. Если в сплошной розовости живешь, какой так черт упает? Так демагог только всего. Сами говорили, что мои стихи нравятся. Говорил? Значит, что, обманывали? чем мне тебя обманывать? Просто ты раньше жил тем, что у тебя было дома. Вот и все. Плохо было, ты писал, чтоб боль внутри не лежала. Скажи, не так? Ленька изумленно посмотрел на Садчикова и ничего им не ответил. Около ресторана Баку Садчиков догнал оперативник из 50-го и негромко сказал. Проверили мы того. Он из церка наездник, очень нервничал. И извинились перед ним. Крикливый черт! Дежурный хотел на него протокол за хулиганство катать. Еще чего, рассердился Садчиков. Объяснить надо человеку.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 — Ну, извини, — сказал Садчиков, — губа у тебя не дура. Встретились. Прохор обнял сударя, долго тряс руку Читы и, заглядывая ему в глаза, спрашивал. — Ну как, дорогой, ну как? Эки ты парень видный. Девки, небось, да, Сань? Или, наверное, я не так говорю? — Старый я стал. Голова хуже и варит. Могу я ошибиться. Прохор был невысок, безлик, казался с первого взгляда серым Словно бы пыльным. Он опирался на палку и шел медленно, Приволакивая негнущуюся ногу. Говорил он быстро, без умолку, Изредка похохатывая, И все время заглядывал в глаза То сударь, то чити. Смотрел как-то по-особому, Замирая и напрягшись, Шея у него при этом стягивалась, С синими веревками жил. — Водку пьете, чертенята? — спрашивал он. — С девками вось балуетесь, а? — Я, старик, мне-то завидно Нашли, какую кралю у золотники мои, а? Четушка, что ж ты молчишь? Не нравлюсь тебе? Да, ты вон какой модный, а я как деревня, да? Смущение тебя берет, да? Ну, ладно, ладно, ты иди, а я с Санечкой поговорю. Ты иди, иди, не думай, ты понравился мне, лицо у тебя доброе, ты гуляй сегодня, сегодня. Липа цветет от нее, голова туманится, четушка».